Нина. «Дорогая!» Пауза. «Дорогая!» Нина открывает глаза, фокусирует взгляд и, наконец, видит лицо Маркуса крупным планом. Черные точки щетины на загорелой коже, несколько чешуек сухой кожи вокруг носа. «Тебе скоро на работу?» — говорит он и целует жену в губы. «Ты плохо спала?» Нина кивает, оттягивается. Всю ночь она то проваливалась в сны, то выплывала из них. В какой-то момент заметила, что внизу в гостиной работает телевизор, слышала, как Маркус ходит к холодильнику и обратно. Казалось, что эти хорошо знакомые звуки принадлежат другому миру. Нине снился день в больнице в Кунгельве. Мозг обессилел от недосыпа. Не только Даниэль не давал ей спать по ночам, а еще и все те мысли, которые он пробуждал к жизни. Стать матерью — все равно, что пройти сквозь зеркало и увидеть собственное детство. Увидеть то, чего она сама так и не получила. Во снах мама Нины была с ними в кабинете врача. Желтые белки глаз, дряблая кожа, слишком рано состарившееся лицо, Изо рта несет перегаром. «Как ты могла так со мной поступить?» — говорила она. «Как ты могла убить собственную мать?» Ее голос так дребезжит, что даже в трезвом состоянии понятно, что она алкоголичка. Нина садится в постели и смотрит в окно. На голубом небе воздушные клочки облаков, как будто детский рисунок. Снаружи все выглядит как обычно. В заливе сверкает вода, коровы неутомимо жуют траву. Моника ошибается. Я не убивала маму. Она убивала себя алкоголем. Медленно, но верно. Я не понимала, что делаю. Была слишком молода. Это не моя вина. Она сама с собой это сделала. «Который час?» — бормочет Нина. «Почти полдвенадцатого», — отвечает Маркус. Приходи на кухню, расскажу отличную новость. Нине удается улыбнуться мужу, потом она идет в ванную и тяжело садится на унитаз. Цепляется взглядом за лобковый волос на краю ванны, наклоняется и убирает его, бросает в унитаз. Вымыв руки, Нина спускается по лестнице, садится за кухонный стол со стаканом воды и бросает туда шипучую таблетку мультивитаминов. «Ты же не заболеваешь?» — спрашивает Маркус, заходя на кухню. Нина мотает головой, поднимает глаза, когда муж садится напротив. «Что бы ты сказал, если бы знал, что я сделала? Если бы знал, что все эти годы я держала это в тайне?» Пальцы Нины переплетаются, пока она не понимает, насколько очевидно этот жест свидетельствует о ее нервозности. Она расцепляет руки. «Что ты хотел мне рассказать?» спрашивает она, поднимая стакан, где на поверхности еще пенится таблетка. Нос наполняет запах синтетического ананаса. Нина медленно и осторожно пьет. «На днях со мной связалась Лена», рассказывает Маркус. «Она организовала мне собеседование в автофирме своего отца. Пойду туда уже послезавтра». Остатки таблетки оказываются у Нины во рту. Остаются на языке. «Здорово», — говорит она. «И как мило с ее стороны. Вообще-то я немного с ним знаком, так что им следовало бы взять меня». Маркус берет жену за руку. «Знаю, тебе тоже было нелегко, но сейчас все изменится. Вот увидишь». Нина кивает. Допивает содержимое стакана. Пузырьки продолжают шипеть и лопаться глубоко в горле.